Глава вторая. Но правда ли это? Многое ли из того, что мы читаем в Библии, правда? Откуда мы вообще знаем, что какой бы то ни было исторический факт действительно имел место? Откуда мы знаем, что существовал Юлий Цезарь или Вильгелем Завоеватель? В живых не осталось ни одного очевидца, да и очевидцы, на удивление, ненадежны. Это вам скажет любой полицейский, занятый сбором свидетельских показаний. О существовании Цезаря и Вильгельма мы знаем потому, что археологами были обнаружены указывающие на то предметы, а также потому, что сохранилось множество прижизненных документальных подтверждений. Но когда для удостоверения подлинности события или личности имеется только одно свидетельство, да еще и записанное много десятилетий или веков после смерти всех мыслимых очевидцев, историков одолевают сомнения. Такое свидетельство будет считаться малоубедительным, поскольку оно передавалось из уст в уста и запросто могло исказиться. Особенно если тот, кто записал его, был изначально предвзят. Как сказал Уинстон Черчилль, «История будет ко мне благосклонна». Я собираюсь написать ее. В этой главе мы увидим, что почти ко всем историям Нового Завета про Иисуса есть вопросы. Что касается Ветхого Завета, ему придется подождать до главы 3. Иисус должен был говорить на арамейском, семейском языке, близком к ивриту. Книги Нового Завета были в оригинале написаны по-гречески, а ветхого — по-древнееврейски. Существует множество переводов на английский. Самый известный из них — это датируемая 1611 годом Библия короля Якова, названная так потому, что ее заказал король Яков I английский, он же Яков VI шотландский. Я предпочитаю именно версию короля Якова, И язык прекрасен, что неудивительно, ведь речь идет об английском языке времен Шекспира. Но поскольку современным читателям этот язык не всегда понятен, я нехотя принял решение использовать здесь один из современных переводов, новую международную версию. Все библейские цитаты взяты оттуда, есть они указано иное. Существует игра, которой часто забавляются на вечеринках, известная как испорченный телефон. В Америке ее называют китайским телефоном, а в Британии — китайским шепотом. Вы рассаживаете в ряд, скажем, 10 человек. Первый нашептывает что-нибудь, например, некую историю на ухо второму. Второй пересказывает это также, шепотом третьему, третий четвертым и так далее. В конце концов, когда рассказ доходит до десятого игрока, тот произносит его вслух для всей компании. И если первоначальная история не была до чрезвычайности короткой и простой, она претерпит значительные изменения, нередко забавные. Передаваясь по цепочке, поменяются не только отдельные слова, но и важные подробности рассказа. До изобретения письменности и возникновения археологической науки устный пересказ баек со всеми присущими ему свойствами испорченного телефона был единственным и ужасающе ненадежным источником знания об истории. С каждым новым поколением рассказчиков, приходившим на смену предыдущему, история искажалась все сильнее и сильнее. В конечном итоге реально происходившие события растворялись в мифах и легендах. Трудно сказать, существовал ли какой-нибудь живой прототип у легендарного греческого героя Ахилла или уставшей притчей во языцах красавицы Елены, чей лик тысячи судов гнал в дальний путь. Цитата из Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста», сцена 14, перевод Н. Амосовой. Когда поэт Гомер, наконец, записал эти истории, а мы не знаем, когда это произошло, даже в каком веке, они уже были исковерканы многими поколениями устных рассказчиков. Какая бы то ни была достоверная правда улетучилась из них. Мы не знаем ни кем был этот Гомер, никогда он жил. Был ли он слепым, как гласит легенда, один это был человек или несколько. Не знаем мы также, откуда взялись его истории, прежде чем их исказило сито многочисленных пересказов. То ли сперва это было изложение фактов, затем до неузнаваемости приукрашенное, то ли это изначально был вымысел, впоследствии многократно перевиравшийся. То же самое касается и истории из Ветхого Завета. У нас не больше оснований верить им, чем гомеровским историям об Ахиле и Елене. Рассказы про Авраама и Иосифа — это еврейские легенды, точно так же, как сказания Гомера — легенды греческие. Ну а как насчет Нового Завета? Тут больше надежды отыскать подлинные факты, ведь речь идет о периоде относительно недавнем, всего о каких-то двух тысячах лет назад. Но много ли нам действительно известно об Иисусе? Можем ли мы быть уверены хотя бы в том, что Он существовал? Большинство исследователей, хотя и не все, склоняются к тому, что «да», Какими же доказательствами мы располагаем? Евангелие? Их печатают в начале Нового Завета, поэтому можно подумать, что они были написаны первыми. В действительности же самые древние книги Нового Завета находятся ближе к концу. Это послание апостола Павла. К сожалению, о жизни Иисуса Павел практически не упоминает. Он много говорит о духовном значении Иисуса, особенно о его смерти и воскресении. Но почти ничего такого, что могло бы хоть сколько-нибудь претендовать на изложение исторических фактов. Возможно, Павел считал, что его читателям биография Иисуса уже известна и так. Но, может быть, он сам ее не знал. Напоминаю, что Евангелия еще не были написаны. Или же он просто не считал это важным. Отсутствие в посланиях Павла информации об Иисусе приводит историков в недоумение. Не странно ли, что Павел, желавший, чтобы люди поклонялись Иисусу, практически не рассказывает им, что же именно тот сказал и сделал? Другая причина беспокойства историков — почти полное отсутствие упоминаний об Иисусе в каких-либо источниках помимо Евангелий. Писавший по-гречески еврейский историк Иосиф Флавий родился в 37 году, умер около сотого года, не нашел сказать ничего, кроме следующего. Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком.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 поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Иосиф Лави, «Иудейские древности», книга 18, глава 3. Перевод Генкеля. Многие историки полагают, что этот фрагмент — фальшивка, вставленная каким-нибудь христианским переписчиком. Наиболее подозрительная фраза «то был Христос». В иудейской традиции «Мессии» Христос, просто греческий перевод этого слова, называют «долгожданного царя» или «полководца, который должен родиться, чтобы одолеть всех врагов еврейского народа». Христиане учили, что Мессией был Иисус. Но тот вовсе не выглядит полководцем с точки зрения правоверного иудея. И это еще очень мягко говоря. Проповедь мира вплоть до совета подставлять другую щеку после удара совсем не то, чего мы ожидаем от бравого вояки. Иисус не только не повел евреев против их тогдашних угнетателей римлян, но и смиренно позволил этим последним казнить себя. Мысль, будто Иисус был Мессией, показалась бы столь набожному иудею, каким был Иосиф Лавий, абсолютно нелепой. Но если бы Иосиф, вопреки своему воспитанию, вдруг решил, что Мессией оказалась именно такая неожиданная личность, как Иисус, он поднял бы вокруг этого немало шуму, а не просто обронил бы между делом «то был Мессией». Все это очень смахивает на позднейшую христианскую подделку. Именно такого мнения и придерживаются большинство исследователей в наши дни. Помимо этого, единственным древним историком, упоминавшим об Иисусе, был римлян Тацит. Родился в 54 году, умер в 120 году. Приписываемые ему свидетельства выглядят более убедительно благодаря аргументу от противного. «Ничего хорошего о христианах Тацит не говорит». Описывая на латыни эпизод, связанный с преследованиями ранних христиан императором Нероном, он сообщает следующее. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть, кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат». Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудеи, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. Тацит. Аналы. 15.44. Перевод Бабовича. Как бы то ни было, подлинность данного фрагмента тоже считается сомнительной. По мнению большинства, хотя и не всех исследователей, соотношение вероятности говорит в пользу того, что Иисус все-таки существовал. А ведь мы могли бы знать наверняка, не сомнимаяся мы, в исторической достоверности четырех Евангелий Нового Завета. Вплоть до недавнего времени никто и не подвергал их сомнению. В английском языке есть даже устойчивое выражение «евангельская истина», обозначающая высшую степень правдивости. Но сегодня, после исследования ученых, преимущественно немецких XIX и XX столетий, этот оборот звучит несколько фальшиво. Кто написал Евангелие? Когда? Многие ошибочно полагают, что Евангелие от Матфея написал сам мытарь Матфей, один из двенадцати ближайших сподвижников Иисуса. А Евангелие от Иоанна якобы составил другой человек из той же компании. Иоанн, известный также как возлюбленный ученик. Авторство Евангелия от Марка приписывают молодому приятелю Петра, самого главного из всех учеников Иисуса, а Евангелие от Луки — некому врачу, дружившему с апостолом Павлом. Но ни у кого нет ни малейшего представления о том, кто действительно написал эти тексты. Ни в одном из четырех случаев нет никаких убедительных доказательств. Ранее христиане просто для удобства поставили в начале каждого из Евангелий чье-нибудь имя. Вероятно, это выглядело лучше скучных нейтральных обозначений вроде А, Б, С или Д. Ни один серьезный исследователь сегодня не думает, будто Евангелие написано очевидцами, и все сходятся на том, что даже самое древнее от Марка было составлено через 35-40 лет после смерти Иисуса. Лука и Матфей взяли большинство своих историй у Марка, плюс кое-что из ныне утраченного греческого документа, так называемого источника q. Все, что изложено в Евангелиях, пострадало от десятилетий устной передачи, и прежде чем эти четыре текста были записаны, они подверглись свойственным испорченному телефону искажениям и преувеличениям. Убийство президента Кеннеди в 1963 году видели своими глазами сотни людей. Оно заснято на пленку. О нем в тот же день сообщили все газеты мира. Была создана комиссия Уоррена, специальный орган, призванный расследовать произошедшее во всех подробностях. Итоговый — 888-страничный доклад комиссии утверждает, что Кеннеди был застрелен Ли Харви Освальдом, действовавшим в одиночку. Однако с годами событие обросло мифами, легендами и теориями заговора, которые, вероятно, будут множиться, передаваясь из уст в уста еще долго после смерти всех очевидцев. После так называемых терактов 11 сентября, случившихся в Нью-Йорке и Вашингтоне, прошло почти 20 лет, меньше, чем между кончиной Иисуса и написанием самого первого из Евангелий, от Марка. События 11 сентября тщательно задокументированы, изложены множеством свидетелей, с тех пор всячески пережеваны вплоть до мельчайших деталей. Однако же по их поводу нет никакого единства мнений. Интернет бурлит противоречивыми слухами, легендами и теориями. Одни видят здесь американский заговор, другие — происки Израиля, кое-кому даже чудятся козни инопланетян. Одно время некоторые бездоказательно считали вдохновителем терактов иракского диктатора Саддама Хусейна. В их глазах это оправдывало ввод войск в Ирак президентом Бушем, хотя официальная причина вторжения всегда была иной. Очевидцы фотографировали лик сатаны, мерещившейся им в облаках пыли, висевших в тот день над Нью-Йорком. К сожалению, и с появлением интернета это стало особенно ясно, люди любят сочинять небылицы. Слухи и сплетни распространяются подобно эпидемиям, вне зависимости от того, правдивы они или нет. Великому американскому писателю Марку Твену приписывает высказывание «Ложь обойдет полсвета, пока правда едва успеет обуться». И речь идет не только о злонамеренном обмане, но и просто о хороших историях, которые, хоть они и не верны, Приятно и весело рассказывать, особенно если вам их выдали за чистую монету, и вы не знаете точно, правда это или нет. Или об историях, что, даже не будучи забавными, сверхъестественны и необъяснимы, вот еще одна причина, почему многие передают их из уст в уста. Приведу типичный пример, как вымышленная история распространяется благодаря своей занимательности и соответствию людским ожиданиям и предубеждениям. Вначале ознакомлю вас с контекстом. Вам, возможно, приходилось слышать о церковном восхищении. Некоторые проповедники и авторы, опираясь на отдельные пассажи из Библии, умудрились убедить тысячи людей, преимущественно американцев, что в ближайшее время немногие счастливцы, избранные за свою праведность, внезапно поднимутся в воздух и вознесутся на небеса. Это восхищение возвестит обещанное второе пришествие Иисуса. Все остальные невосхищенные люди будут отвергнуты. Наши знакомые начнут вдруг бесследно исчезать под вознесением на небеса, подразумевается, вероятно, что восхищенные австралийцы и восхищенные европейцы рванут в противоположных направлениях. А теперь, собственно, обещанная история. Это чистая выдумка, но многие в нее верят, и она наглядно показывает, как может распространиться хорошая байка. Некая женщина из Арканзаса ехала вслед за грузовиком, который вез надутые воздушные шары, имевшие форму людей в натуральную величину. Грузовик разбился, и розовые надувные куклы, наполненные гелием, стали подниматься в небо. Женщина, думая, что на ее глазах совершается восхищение и второе пришествие Христа, завопила. Он вернулся, вернулся, и на полном ходу полезла через люк в крыше своей машины, дабы тоже быть взятой на небо. Все это закончилось массовым столкновением 20 автомобилей, убившим 13 ни в чем не повинных людей, а также саму героиню повествования. Обратите внимание на вымышленную подробность о 13 невинных жертвах. Вы, возможно, думаете, что пустым пересудам такая точность деталей не свойственна. В таком случае вы ошибаетесь. Судите сами, насколько эта история заразна. Если бы кто-то рассказал вам ее как реальный случай, вы почти наверняка поспешили бы пересказать ее кому-нибудь еще. Байки разносятся просто потому, что они хорошие. Быть может, дело в их занятности, быть может, в том, что нам приятно всеобщее внимание, когда мы рассказываем что-нибудь интересное. История с наполненными гелием куклами не просто чрезвычайно яркая. Она еще и перекликается с человеческими упованиями и заранее составленными суждениями. А разве это не могло быть справедливой для истории о чудесах Иисуса и о Его воскресении? Наверняка ведь первые адепты молодой христианской религии с особенным рвением разносили байки и слухи об Иисусе, не проверяя их достоверность. Возьмем искаженные пересказами легенды про 11 сентября или гибель Кеннеди. Вообразите, насколько легче и основательнее они бы исказились, не будь у нас кинокамер, газет и никаких письменных свидетельств, оставленных ранее, чем через 30 лет после случившегося. Нам было бы не на что опереться, кроме устных сплетен. Именно так обстояли дела после смерти Иисуса. По всему Восточному Средиземноморью от Палестины до Рима были разбросаны изолированные очаги христианства с самого разного толка. Контакты между этими обособленными группами были слабыми и нерегулярными. Евангелия еще не были написаны. Нового Завета, чтобы объединить разрозненные общины, не существовало. У них не было согласия по множеству вопросов. Например, следует ли считать христиан иудеями, подвергать обрезанию, или же это совершенно новая религия. Сквозь некоторые послания апостола Павла проглядывает личность сильного лидера, стремящегося навести порядок в этой неразберихе. Установленный библейский канон, то есть совокупность книг, включенных в официальный список, окончательно сложился только через несколько веков после смерти Павла. Стандартный канон той Библии, которую читают сегодня христиане, точнее протестанты, включает в себя 27 книг Нового Завета и 39 Ветхого. У христиан, исповедующих католицизм и православие, есть еще набор дополнительных книг, нередко называемых апокрифами. Хотя в официальный канон входят только Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, мы видим, что примерно в одно время с ними было составлено множество других жизнеописаний Иисуса. В значительной степени канон был утвержден в ходе съезда церковных иерархов, известного как Римский собор 382 года. Это произошло в те богатые событиями дни, что наступили для христианства после признания его официальной религией Римской империи вследствие обращения императора Константина Великого. Если бы не Константин, вы, возможно, были бы воспитаны в поклонении Юпитеру, Аполлону, Минерве и прочим богам Древнего Рима. Значительно позже христианство распространилось по всей Южной Америке усилиями двух других великих империй — Португальской в Бразилии и Испанской на остальной части континента. Повсеместное присутствие ислама на севере Африки, Индостании и Ближнем Востоке — также следствие завоеваний. Как я уже сказал, Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна были всего лишь четырьмя из множества ходивших по рукам во времена Римского собора. К некоторым из известных Евангелий я вскоре еще вернусь. Все они могли бы войти в канон, но по различным причинам ни одно из них туда не попало. Зачастую дело было в том, что их сочли еретическими. Это просто-напросто означает, что их содержание противоречило правоверным воззрениям участников соборов. Некоторую проблему составило и то, что они были написаны чуть позже Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но, как мы уже знаем, даже Евангелие от Марка появилось недостаточно рано для того, чтобы рассматривать его как надежное свидетельство. Четыре Евангелия, оказавшиеся в привилегированном положении, были выбраны отчасти вследствие причин, имеющих большее отношение к поэтической прихоти, нежели к исторической правде. Так и реней. Один из богословов, оказавших влияние на историю раннего христианства, известных как отцы церкви, жил примерно за 200 лет до римского собора. и он был убежден, что Евангелий должно быть ровно четыре, не больше и не меньше. Илиней указывал, как будто это имел какое-то отношение к делу, на то, что есть четыре стороны света и четыре ветра, Отметил он также, как если бы сказанного было недостаточно, что в Откровении Иоанна Божий трон стоит на четырех животных с четырьмя лицами. Судя по всему, этот образ был навеян ветхозаветным пророком Иезекиилем, коему привиделись четыре животных, вышедших из клубящегося вихря с четырьмя лицами каждая. Четыре, четыре, четыре, четыре. От четверки никак не отделаться. Очевидно, что и канонических Евангелий должно быть четыре. К моему прискорбию, подобные рассуждения в кавычках сходят в богословии за логику. Само откровение, кстати говоря, было включено в канон лишь позже, а лучше бы его не включали вообще. На острове Патмос некоему парню по имени Иоанн приснился странный сон, и Иоанн записал его. Всем нам снятся сны, зачастую довольно-таки странные. Мои, например, почти всегда такие, но я не записываю их и уж точно не нахожу их настолько интересными, чтобы докучать ими другим людям. По части странноватости сновидения Анна превосходит большинство людских снов, почти как если бы спящий был под действием наркотиков. Оно оказало большое влияние на умы просто потому, что сумело каким-то образом попасть в библейский канон и снискало себе репутацию пророческого. Его очень любят цитировать пылкие американские проповедники. Наряду с первым посланием апостола Павла к фессалоникийцам, Откровение Иоанна — основной источник уже упоминавшейся здесь идеи о восхищении Церкви. Также из него берет начало опасное представление о том, что долгожданное Второе пришествие Христа станет возможным только после так называемой битвы при Армагеддоне. Вследствие этого убеждения некоторые американцы ждут всеобщей войны на Ближнем Востоке с участием Израиля. Они считают, что это и будет Армагеддон. Книги об отвергнутых пользуются поразительной популярностью. Тысячи людей, главным образом в США, искренне лелеют ними убеждение, что восхищение действительно произойдет. Причем в самое ближайшее время. Существуют даже веб-сайты, рекламирующие платные услуги по уходу за вашей кошкой на случай, если вдруг вас, без предупреждения, вознесут на небо плоти Печально, что люди не понимают, насколько велика роль случайности в том, какие книги вошли в канон, а какие оказались отвергнутыми.